Данное существо, в которое превращается после смерти младенец, среди эскимосов на Чукотке зовется Ангьяком. Однако оно встречается и в Скандинавии, там его называют Утборд. И ничем кроме имени от Ангьяка он не отличается. В Большой энциклопедии духов вкратце о нем говорится так. Ангяки это духи младенцев, которых родители оставили умирать, предварительно дав имя, потому что не могли прокормить или кого бросили незамужние матери. Ангяк довольно долго копит силы, а затем начинает нападать на одиноких путников, кроме того, мстит тем, кто оставил его умирать. Иногда будущая жертва непосредственно перед нападением получает предупреждение, слышит крик аньяка или видит белую сову, но даже в этом случае шансов на спасение у потенциальной жертвы маловато, потому что аньяк очень быстр и силён. Поначалу рост у него как у двух-трёхлетнего ребёнка, но он может вырасти и с маленькую ярангу. Эскимосы их давно не видели, но несколько месяцев назад один появился. — А чукотские шаманы что, ничего не могут с ним поделать? Ради чего их местные жители содержат, шаманов этих? — сердито высказалась я. Не очень-то меня грело тащиться на крайний север. При одной мысли о столь радостной перспективе заранее пробивала озноб. — Неужели холодно? — удивился Алекс. Батареи вроде горячие. Я смирила его взглядом очковой змии. А что, в другое место нельзя? Скажем, куда-нибудь на Канары, там случаем не завелись крабы-людоеды? Обратилась я к коту. Тот хмыкнул и постучал себя по лбу. Мр, мелочка. Такие тёпленькие местечки сразу разбирают. Или это от удачи зависит, я не знаю. Нам обычно достаются дела со вторых рук, с которыми до нас никто не смог справиться, дела проваленные другими спецотрядами. Ого, значит, вы лучшие из лучших? Приятно было услышать, глядя на вас не скажешь. Я бы сама вряд ли сообразила без подсказки, даже если бы всю жизнь с вами проработала. Ах, ах, ах. Ну кто бы мог подумать? нарочито восторженным тоном пропела я. Лица моих товарищей приняли самые убийственные выражения, но остановиться было уже не в моих силах. Огромным усилием воли я постаралась переключиться на другую тему. Слушай, агент 013, у тебя восхитительное прозвище, но звучит как-то официально или ещё хуже, как порядковый номер. Мне почему-то хочется верить, что у тебя есть другое, настоящее имя. Алекс вздохнул, дескать, сейчас начнётся, и настороженно покосился на кота, а тот уже задрал хвост трубой, надувшись от важности. Да у меня много настоящих имён. Непобедимый воитель, уничтожитель монстров, сумеречный ужас, стальной коготь, железный нерв, очень мудрый язык и ещё многие другие. Так меня называли, освобождённые мной от тяжёлого гнёта нечести люди, испытывая глубокую благодарность и благоговение. Скромно признал кот. Теперь я понимала, почему Алекс предложил звать его Агент 013. Ты можешь выбрать среди этих замечательных имён любое. И звать меня, как тебе заблагорассудится. Да ну, правда? удивилась я. Серый хвостун насторожился, заметив хитрый блеск в моих глазах, но было уже поздно. Тогда я буду звать тебя Уси-пуси Толстун. С этими словами, умельно улыбаясь, я протянула к нему руку, как будто собираясь почесать за ухом. Кот испуганно шарахнулся и скатился со стула, но быстро оправившись, принял вид оскорблённого достоинства. Я торжествовала. Командор укоризненно смотрел на меня. Под его взглядом я потерялась и даже неожиданно почувствовала нечто похожее на укор совести. Редкий человек может иметь на меня такое влияние. «Значит, трогаемся в путь немедленно», — ровно сказал Алекс. Я безропотно кивнула, а профессор одарил меня мстительным взглядом. «Зря это он! На задание надо идти только в случае полного взаимопонимания между членами одной команды. Я-то их обоих принимаю такими, как есть», «Что же на меня-то губы дуть?» «Ладно, у профессора душа отходчивая, долго злиться он не будет. Тем более, что уже часа через четыре мы шли по северной пустыне, метель мела в лицо, и деваться было некуда».